День четвертый. Олег вновь очутился на улице. Обыкновенный город, только мало прохожих. И почему-то все в черно-белом цвете. Олег начал было переходить улицу, когда к нему подошла высокая и симпатичная девушка в изящном брючном костюме и на высоких каблуках. «Надо поговорить!» Девушка улыбнулась и застенчиво помахала сумочкой. «А вы откуда?» «Снизу!» Олег показал пальцем вниз. «Или оттуда?» То есть сверху. А это ты сам поймешь, ответила девушка, невинно улыбаясь. Они зашли в какую-то небольшую кафешку и сели за круглым столиком друг напротив друга. Итак, начала разговор девушка, слегка придвигая к себе столик обеими руками. Мы, похоже, зашли в тупик. Тут Олег вдруг заметил, что, двигая столик, руки девушки были согнуты в противоположную сторону, чем у обыкновенного человека, а по обеим сторонам лба Виднелись небольшие рожки, как будто шишечки на коже. «Ясно теперь, откуда ты?» — вздохнул Олег и напрягся. «Вот и хорошо, что ты понял». Девушка закурила неведомо откуда взявшуюся длинную женскую сигаретку. «Красномордый не справился со своим делом. Теперь вместо него я». «А откуда ты знаешь, что я называю его красномордым?» — удивился Олег. «Ведь я его ни разу так не называл». А остальное, стало быть, тебя не удивляет. Рассмеялась Демонесса и мило склонила голову на бок. Дурашка, все, о чем ты думаешь во сне и не только, мы знаем. Зачем вам так приспичило меня? Ну, обратить в свою веру, так скажем. Олег заерзал на стуле, потому что его реально давно мучил этот вопрос. Неужели нет более приоритетной цели? Я не какой-то там святой или пророк. Я же простой офисный продажник в средней конторе, который никакими особыми способностями и возможностями не обладает. Ты прав. Никакими особыми способностями ты не обладаешь. И ты вполне себе обыкновенная серая мышка, которая живет свой короткий век. Демонесса затянулась сигареткой и вежливо выпустила дым в сторону от Олега. Однако почему-то ты нам нужен. У всех свои секреты. Позволь. Я это скрою от тебя. Да, но все же считай, что мне, как ты выразился, просто приспичило. Девушка мило улыбнулась. Будут еще вопросы. Есть один вопрос. Олег вытер внезапно вспотевшие руки. Оказывается во сне и такое бывает о свои джинсы. Если есть силы тьмы, то есть и силы света. Почему же они не мешают вам? Это тоже запрещенный вопрос. Девушка-демон впервые напряглась, и милая улыбка мгновенно слетела с ее лица. «Ясно. Тогда вопросов у меня больше нет». «Хорошо». Девушка опять расслабилась и улыбнулась еще невиннее, чем раньше. «Мне кажется, тебе чего-то в жизни не хватает. Искорки какой-то. Страсти, может?» «Что ты имеешь в виду?» Олег мгновенно понял, куда демонесса клонит. «Ну, в общем, все просто». Твои отношения с женой как-то притупились. Погасла искра и страсть. А я могу дать тебе все это. Ты почувствуешь такую страсть, которую никогда не испытывал. Ты же чувствовал недавно такое. Да, чувствовал. Вздохнул Олег и на миг опустил свои глаза. Однако то, что происходило после, гораздо страшнее для меня. Что же там страшного? Это же просто обычный инстинкт. Все так делают. По статистике своим женам изменяют 60% мужчин и 40% женщин изменяют своим мужьям. Меня не волнуют чужие проценты. Да ладно, просто живи и наслаждайся жизнью. Тебе стоило лишь сказать это, и ты получишь все, что пожелаешь. Видно было, что девушка демон слегка занервничала, потому что рога внезапно у нее подросли, а волосы из идеальной укладки вдруг начали превращаться в отдельные черные косички. «Хорошо. Тогда я желаю больше тебя никогда не видеть. Вот что я желаю». «Ты глуп и не осознаешь, что говоришь. Ты и сейчас меня хочешь. Ведь ты хочешь меня. Давай встретимся в нашем мире и поговорим». Олег тянул время, так как почувствовал, что ситуация начала понемногу накаляться. «Нет, я живу здесь». «Поцелуй меня здесь и сейчас». Димонесса вплотную приблизилась к Олегу и протянула ему свои красивые губы. Я сказал «нет». Димонесса вдруг схватила Олега своими руками и начала тянуть его на себя, одновременно распахивая свой исказившийся до неузнаваемости рот. «Поцелуй меня! Поцелуй меня!» Она схватила Олега второй неизвестно откуда взявшейся парой рук и с силой тянула его к себе. Олег изо всех сил сопротивлялся демонессе, у которой рот превратился в щупальцеобразное отверстие, из которого вырывалось несколько раздвоенных языков. Я сказал «нет». Олег дернулся вверх и проснулся. Он лежал в испарине на кровати. На часах было 5.47. «Ничего себе, как она задержалась из-за меня», — подумал Олег. Он был доволен, что выдержал этот напор. Но выдержит ли он его вновь, и что они еще могут придумать, чтобы склонить его перейти на свою сторону? Олег вырос в семье атеистов и никогда не задумывался о силах тьмы и света. Сам он был полностью нерелигиозен. Но сейчас он почувствовал, что зря он столько времени не обращал на этот вопрос никакого внимания. Что-то в этом было. Рядом лежала жена. Олег обнял ее и до утра спал спокойно. Утром они вместе с женой собрались на завтраки. Олег не мог смотреть в глаза своей жене, но и она тоже смотрела куда-то в сторону. Молчание продолжалось, пока Олег вдруг не выдержал затянувшейся паузы. «Я так больше не могу. Я хочу тебе признаться, что я... Это я тебе хочу сказать, что...» Елена сцепила руки и красными от слез глазами посмотрела прямо на Олега. «Что я вчера была с Артуром. Он провожал меня, и мы... Мы целовались с ним, но я люблю тебя, и если ты простишь меня, то такого больше не повторится. Никогда. Олег ошарашенно смотрел на свою супругу. Внезапная догадка вдруг озарила его. Кошмары. Ты тоже их видела? Это были, скорее, не кошмары. Елена запнулась на полуслове. Скорее, это были грязные и отвратительные сны, которые показывали мне всякие мерзости. И тут подвернулся Артур, и все сложилось. «Прости меня». «Это ты прости меня». Олег тут же все рассказал жене. И про сны, и про Лику, и про то, что он пережил сегодня ночью. Они оба сидели молча, уставившись друг на друга. Каждый из них переживал свою личную трагедию. «Знаешь», — вдруг нарушил молчание Олег, «а ведь я понял, что эти демоны боятся больше всего. И что же?» Они всеми силами пытаются разделить нас. Они боятся настоящих чувств, заменяя их суррогатами животных инстинктов. Тебе подослали Артура, мне эту лику. Давай сегодня поговорим с ними и выведем их на чистую воду. Такие совпадения вряд ли случаются. Мне подкинули дополнительную сделку в план. Тебе помогли закрыть длительную судебную тяжбу. А знаешь, может, ты и прав, согласилась Елена. Ведь истец, который отказался от судебного рассмотрения, благодаря чему и закрылось его дело, имел все основания для возврата своих активов. И вдруг он внезапно отозвал свой иск. В общем, на работу Олег ехал вполне заряженный злостью и энтузиазмом. Он хотел найти хотя бы одного реального персонажа, который однозначно состоял в этой кошмарной банде. Придя в офис, он сразу подошел к столу Лики, но неожиданно увидел за ним другого сотрудника. «А где Лика? Заболела? Какая Лика? Я тут уже неделю сижу», ответил ему веснушчатый парень студенческого возраста. «Подожди. Но здесь же работала Лика. Она сидела за этим столом, такая высокая брюнетка. Не было здесь никакой брюнетки. Вы что-то путаете?» Олег на этом не остановился. Он спустился в отдел кадров и выяснил, что никакой Лики, Анжелики... И никаких других девушек никто в ближайшие две недели на работу не принимал. Олег присел на ступеньки между лестничными пролетами и просто смотрел в одну точку. Такого не может быть. Он лично ее видел. Несколько часов сидел с ней в переговорке. Подвозил ее на машине. И на минуточку. Еще и целовался с ней. А теперь получается, что ее никто, кроме Олега, в офисе не видел и никто ее не помнит. Тут зазвонил мобильный. Олег принял звонок, это звонила Елена. Да «Дай угадаю, почему ты мне звонишь». «Ну и почему?» «Потому что твоего Артура нет, и никто его никогда не видел». «Ну, во-первых, он не мой. А во-вторых, как ты узнал?» «Да потому что Лику тоже никто, кроме меня, не видел, и на работу ее никто не принимал». «Ну, дела?» Вечером, встретившись дома, Олег и Елена долго разговаривали, делясь своими версиями событий. Они снова были вместе и держались за руки. Солнце катилось к закату. Предстояла еще одна ночь.